«Тетя Надя!» — она уже не пыталась казаться сдержанной. Ее будто откинуло на двенадцать лет назад, и она опять стояла маленькая, потерянная рядом с телом своего отца. «Маме плохо! Сердце!» «Тихо, тихо!» — сказал ей успокаивающая Надежда, и, быстро скинув уличную обувь, прошла в коридор. «Таша!» — она присела рядом с Натальей, быстрым жестом вынула из сумки и положила ей под язык какую-то таблетку, сжав длинными пальцами материнское запястье и слушая пульс. «Таша, надо быть сильной, надо держаться, Таша!» — говорила она подруге тихим, будто боюкающим голосом, а Маша молча стояла у нее за спиной и старалась не расплакаться. «Сейчас я тебя уколю и отвезу к себе в клинику, я на машине. Полежишь, с пару дней отойдешь, Маша сейчас соберет все необходимое». Она кинула взгляд на Машу, и та развернулась, зашла в ванную, быстро собрала чуть дрожащими пальцами материну косметичку, взяла, повернувшись, халат, висящий на двери. Что еще? Смена белья. Проходя по коридору в сторону маминой комнаты, она видела, как Надя отточенным профессиональным движением вводит лекарства матери в вену, приговаривая что-то вроде «отлично, всегда завидовала твоим венам, никаких проблем с попаданием» а нотарья смотрела куда-то вверх, в потолок. Маша быстро зашла в комнату, выдвинула ящик в шкафу, схватила верхнюю пару белья, втянула запах материнских духов, почувствовав, как смыкается горло, только бы не разрыдаться, и отметила краем глаза пустую серебряную рамку для фотографий, но не остановилась, не оглянулась, пришла обратно в коридор. Мать уже стояла, одетая перед входной дверью. Надежда взяла у нее пакет с вещами, потрепала по щеке. — Я заберу твою маму на несколько дней. Ты справишься? Маша кивнула. — Отлично. Можешь приехать проведать ее завтра с утра. Я тебе позвоню и дам номер палаты. Маша еще раз кивнула. Она не отрывала глаз от бледного, будто застывшего материнского лица. Надежда уже распахнула входную дверь, взяла мать под руку и зашагала в лифт. Маша махнула им на прощание рукой. Дверь лифта с лязгом захлопнулась, и она медленно отступила в квартиру, заперла на четыре полных оборота замок и повернулась от двери к зеркалу в прихожей. Она стояла во взвесе из искусственного и естественного света, как призрак, не принадлежащий ни к одному из миров. Только сейчас она внезапно осознала, что сказала ей мать перед тем, как опуститься на светлый паркет в коридоре. Она виновата. Почему-то Маша совсем не удивилась. Мама была права, как всегда. Все, что случилось у них в семье, было ее виной. ее и никого другого.